Йоганн Вольфганг Гёте Отшельник и Фавн Раз отшельник повстречал Козлоногого в пустыне. — Я пришел к твоей святыне, — так смиренно Фавн сказал. — Помолись-ка в добрый час, чтобы в рай пустили нас. — Я бы рад. Подвижник строгий отвечает. Но прости, не дадут вам козьи ноги в царство Божие войти. Чем мешает, Фавн ответил, вам козлиная нога? Уж не слишком ли строга, ваша милость? Я заметил, как входили в рай святой и сослиной слиной головой.